Глава 13. Томас опешил. «Конечно, гриверы — отвратительные существа, но что такого замечательного найти мёртвым одного из них? Неужели это впервые?» У Алби был такой вид, будто ему только что сказали, что у него вырос хвост, и теперь он может отгонять им мух. «Хорош шутки шутить, тоже мне выбрал время». «Слушай», — отвечал Минхом, — «на твоём месте я бы тоже мне не поверил. Но представь себе, нашёл. чертовски мерзкого». «Точно, такого никогда не случалось раньше», — подумал Тумас. «Значит, нашел дохлого, да?» — повторил Алби. «Да, Алби», — подтвердил Минхом. В его голосе слышалось уже легкое раздражение. «Милях двух отсюда, недалеко от обрыва». Алби бросил взгляд на вход в лабиринт, потом вновь обернулся к Минхом. «Ну ладно, а почему ты не принес его сюда?» Минхо снова полохохотнул, полухрюкнул. «Чувак, что тебе котелок соус подмешал? Да ведь эта дрянь висит полтона, не меньше! К тому же я не прикоснулся бы к нему даже за бесплатный билет отсюда домой!» Как он выглядел? Продолжал допытываться Алби. «А стальные шипы из него торчали? Он совсем не двигался? А шкура была какая? Склизкая или нет?» Тумас разрывался от любопытства. «Стальные шипы? Склизкая шкура? Что за...» Но продержал язык, не то вспомнит его существование и прогонит. Ведь, скорее всего, о таких серьёзных вещах они наверняка предпочитают говорить без свидетелей. «Стынь, че так, старик?» — сказал Минху. «Можешь пойти сам посмотреть. Как-то она всё... чудно». «Чудно?» — вид у Албы был ошарашенный. «Слушай, я устал до потери пульса, голоден как волк, и пекусь тут с тобой, чувак, на солнце. Если тебе так не втерпёшь, то мы можем дынуть туда прямо сейчас, глядей и успеем до закрытия дверей». Албей посмотрел на часы. «Утро вечера мудренее. Самое умное, что ты сказал за всю неделю». Минхо отклеился от стены, на которой опирался, хлопнул Албей по плечом и слегка прихромывая побрел к берлоге. Казалось, что у него болит всё тело. Напоследок он бросил через плечо. «Надо повернуться, но хрен с ним. Пойду лучше проглочу, что котелок навалял». Томас почувствовал разочарование. Правда, Минхо выглядел так, что не было сомнений, ему просто необходимо поесть и отдохнуть. Но Томаса не терпелось узнать побольше. Но тут к нему обратился Алби, чем застал его врасплох. «Ну, если только ты что-то знаешь и не говоришь мне, то...» Томаса сточертили постоянные подозрения в том, что ему известно что-то такое-эдкое. Да ведь у него отшибла память. Ничего ему не известно!» Он посмотрел Ложаку прямо в глаза и спросил. «Почему ты так ко мне относишься?» На лице Албей появилось выражение, в котором смешались и озадаченность, и гнев, и изумление. «Как отношусь?» старик? «Да ты с тех пор, как выпался из ящика, так ничму не научился?» «Мы тут говорим не об отношениях, всяких там любовях и дружбах, а об элементарном выживании. Брось распускать нюни и начинай пользоваться своими долбанными мозгами, если они у тебя есть». У Томаса появилось ощущение, что ему залепили оплеуху. «Но почему ты всё время обвиняешь меня?» «Да потому что таких совпадений не бывает, дури твоя башка. Сначала объявляешься ты, потом да ещё и на следующий день девчонка. Ты идёшь к запискам, Бен хочет тебя загрызть, а теперь ещё и дохлые гриверы». Происходит какая какая-то фигня, и я не остановлюсь, пока не выясню, что это за фигня». «Ничего я не знаю, Алби!» Томусу было чрезвычайно приятно вложить в свои слова искренний пыл. «Мне неизвестно даже, где я был три дня назад, не говоря уже о том, что этот Минхо что-то там такое мертвый нашел, Гривера или как его там, так что отвяжись». Алби слегка откинулся назад и несколько секунд отсутствующе смотрел на своего собеседника. Потом признёс. «Остынь, чайник, ты не младенец, пора начать думать головой. Никого я ни в чём не обвиняю». Но если ты хоть что-то вспомнишь, что мне хоть чуточку покажешь знакомым, то сразу же сообщи. Обещай. Не раньше, чем сам буду уверен в своих воспоминаниях, подумал Томас. И только если сам захочу мне поделиться. А вслух буркнул. Ладно, но... Обещай. Томас помолчал. Ему чертовски надоело сам Алби и его дедские подозрения. Да ладно, что мне, жалко? Сказал он наконец. Обещаю. Услышав, что хотел, Алби повернулся и ушел, больше не проронив ни слова.